Глава 11. Мы уселись в машину и поехали. Сил у меня на самом деле прибавилось, и я чувствовала себя превосходно. На то, что болели губа и руки, я почти не обращала внимания. Моё самолюбие грело, что Верзиле досталось гораздо больше. Это факт. Ага. медицинские. Выехала на шоссе, я прибавила скорости, но здесь меня ждал очередной сюрприз. Снова показались те двое, о которых я связывала в номере гостиницы. И надо же было мне именно в этот момент вырулить. Если бы чуть позже выехала, то они вперёд бы промчались и искали бы меня там. А теперь они ясно видят мою машину. И что эти типы теперь будут делать, даже представить себе не могу. Ну не нападать же право. Пусть едут. Я закурила и время от времени смотрела в зеркало заднего вида. Наверное, «Жура всё-таки тут ни при чём, иначе весть о пустышке уже дошла бы до этих». «Если они, конечно, вместе, или хотя бы знают друг о друге». «Но мужики за мной продолжают ехать. Следовательно, не тому я тайну выдала». «Выбросив бычок, я помахала рукой в открытом окне. Пусть видят, что я помню о них». «Мне тоже помахали. Как мило. Сейчас пока ничего. Пусть едут. Но ведь мне на ночёвку надо будет остановиться». Как быть? Я не смогу спокойно спать, зная, что на меня в любой момент могут напасть. Обойтись вообще без сна. Возможно, конечно. Ладно. в потом решу. Мы ехали навстречу тучи, и она очень быстро приближалась. Я уже почувствовала прохладный ветерок, который временами усиливался и пах грозой. Он влетал в открытое окно рывком, и становилось холодно. Я даже стекло приподняла. Марьяся вовсю зевала, и её зевота передалась мне. Как ни крути, а ночью нам не особо пришлось поспать. На лобовое стекло начали падать крупные, но пока редкие капли дождя, и я порадовалась, что у нас есть крыша над головой. В этот самый момент я увидела, что какая-то женщина голосует на дороге. Видимо, у неё сломался автомобиль. Он стоял с открытым почему-то багажником, и я не могла проехать мимо. Хотела, но не могла. Желающих ей помочь не было, а ведь дождь начинается. Конечно, женщина сможет переждать его в машине, но потом вообще никому не захочется выходить и пачка Ц. Я съехала на обочину. Мои преследователи проскочили мимо. Ну и что тут у вас Я подошла к ней в одной футболочке и поняла, что погорячилось. Капли дождя были холодными, а усилившийся ветер буквально срывал одежду. Колесо спустило. Заныла женщина: "Спасибо, что остановились. Долго стоите?" "Минут 15. А что, запаски нет?" Я заглянула в багажник. "Да вот она. Но домкрата нет. Совершенно не знаю, что делать." "Домкрат найдётся. Вы вообще умеете менять колёса?" "Никогда этого не делала." Я посмотрела на её маникюр и вздохнула. И какого чёрта я притормозила? Естественно, я вытащила из Volkswagen надамкрат и принялась менять колесо. Но тут ливаннул дождь. Женщина спряталась в машину. Молодец. Это только я на благо других людей жизнь готова положить, а некоторые даже ради себя за одни стулы не оторвут. Через 2 минуты, а может быть, и раньше, одежду на мне можно было выжимать. И трусы тоже. Копалась я ещё минут 15. Всё скользило. Дождевые капли бились о землю, а потом грязные отлетали до меня. Одежду надо было не только выжимать, но и постирать не мешало бы. Закончив с колесом, я отнесла домкрат в свой багажник и постучала в окно. Женщина, совести у вас нет. Хоть бы за компанию помогли. Не сдержалась я от упрёка. Ну, какой смысл? Я очень благодарна вам, что помогли. Вот, возьмите. Она протянула мне 100 долларов. Богачка тоже мне нашлась. Но привередничать я не стала. Будет на что одёжку кое-какую купить. Я взяла купюру и пошла в свою машину. Как мне было жалко садиться на сиденье в таком виде. И что я сделала? Бесплатное стриптиз-шоу. Я сняла себе почти всё. Машины сверкали мне фарами, а одна даже притормозила. Пришлось сказать проезжим мужичкам, куда им стоит пойти. Кое-как я достала из сумки полотенце, потом юркнула в салон и сняла с себя мокрое нижнее бельё. Хорошо, что рядом животное женского рода. Не особо стесняюсь. you hate перегнувшись через сиденье, я достала сухое белье и переоделась. Было неудобно, но кое-как мне удалось переодеться. Потом я чуть посушила волосы полотенцем и причесалась. В салоне автомобиля было тепло и уютно после уличной и разбушевавшейся стихии. Я согрелась и теперь взбодрившаяся чувствовала себя вполне нормально. Дождь продолжал лить, как из ведра. Я включила дворники, но они не слишком помогали. Видимость была очень плохой. Значит, придется немного постоять. Я нашла на радиоволну со спокойной лиризой. этической музыкой и расслабилась. И тут заметила, что к моей машине кто-то подошёл и постучал в окно. Лицо приблизилось к стеклу, залитому потоками дождя, и я увидела Жору. Удивлению моему не было предела. Ты как здесь? я чуть опустила стекло. Пустишь? вместо ответа спросил он. Давай. Георгий кому-то махнул, обежал машину и уселся на сиденье рядом со мной. Ты весь мокрый. Застала я её в виде, как вода стекает с него и впитывается в бархатную обивку. А ты как думала? Душно на улице. Каким мне ещё быть? Как ты тут оказался? За тобой на попутке ехал. Зачем? Как зачем? Я так понял, что тебе нужна моя помощь. Широко улыбнулся мужчина. Ничего подобного. Яй сама неплохо справляюсь. А что это у тебя? Георгий показал на разбитую губу. Бандитская пуля. Опять с кем-то подралась? засмеялся Жура. Впервый раз встречаю девушку, которая постоянно машет кулаками. Может, и последний. Так всё же, почему ты здесь? В парк не пришёл, а теперь решился? Мучил меня вопрос. Я не смог подойти, не успевал. От твоего телефона у меня не было. Сама не захотела номер дать. Всё понятно. Но зачем надо было меня догонять? А если бы мы не встретились? Ты мог не заметить мою машину или я с дороги свернула бы. Но ведь этого не произошло, радовался Георгий. «И что теперь, поедешь со мной?» Ужаснулась я. «Да, буду тебя охранять». «Только этого мне не хватало». «Ты против?» «Еще как. А ты сам не понимаешь? Зачем мне лишние проблемы? Еще случится с тобой что?» Сердито сказала я. «Если так, то я могу и обратно податься». Жора как-то сразу сник. «Только разреши хоть дождь переждать. Сейчас ни одну машину не поймаешь». «Ты и потом не поймаешь. Кто тебя мокрого возьмет?» «Ну не скажи. Мир не без добрых людей». Да уж, приподнёс тем мне сюрприз. Я замолчала. Душки ещё не кончился, но стал слабее, и я двинулась вперёд. Георгий тоже молчал, видимо, понял, что совершил глупость. Я же гадала, почему он её совершил? Если я так ему понравилась, ну это глупо. Можно по-другому всё устроить. И потом я дала ему понять, что у нас ничего не получится. Не хочет серть меня из вида, но если он охотится за мной, то должен был подумать, что всё бесполезно. Не поверил, решил, что я пошутила, а мог понять и то, что я его подозреваю. Следовательно, будет особенно аккуратным. Впрочем, он запросто может застать меня врасплох. Я вроде как не жду нападения с его стороны, а вдруг он сообразил, что камни именно я могла перепрятать. Поэтому ждёт наилучшего случая, ведь выпрошивать будет. Я тряхнула головой. Вот смешно, если все мои домыслы просто плод буйной фантазии. «Кем ты работаешь?» – решила спросить я. «Менеджером». Сейчас все менеджерами называются, куда ни плюнь, просто тошнит. Менеджер по работе с клиентами, менеджеры по рекламе, менеджеры по офису, менеджеры по клозету и много-много других менеджеров. «Ты по какой части?» «Я по рекламе», – нисколько не обидевшись, ответил Жора. «И что рекламируешь, можно узнать, только саму рекламу не толкай». Медицинские приборы. Кстати, решил воспользоваться случаем и с собой несколько прихватил. Буду заодно работать. Не все града нами пока охвачены. Счастливый случай съездить в Антоновск. Я думал, а ты от чистого сердца, а ты даже грустно стала. Поехал я от чистого сердца. Верю, верю. Как твоя Марыся поживает? Георгий оглянулся назад. Как видишь, замечательно. Ну, рассказывай, что нового произошло. Все по-старому, новостей никаких. Ну и ладно. Не хочешь не говори. Я есть хочу. Давай у кафе какого-нибудь остановимся, предложил Жора. Конечно, у ближайшего тормозну. У меня в голове созрел блестящий план. Я его там оставлю, а сам уеду. придумывает, как выбраться. Не на улице же оставлю, в сухом и тёплом месте, где и поесть можно, если долго транспорта в свою сторону не дождётся. На душе стало веселее, и словно радуясь вместе со мной, погода прояснилась. Выглянуло солнышко, и где-то почти на горизонте показалась радуга, вернее, её кусочек. Я увидела на дороге закусочную и свернула к ней. "Закажи пока что-нибудь, я переоденусь", попросила я Георгия. "Зачем тебе переодеваться? Ты и так хорошо выглядишь". Я пожалела, что успела до него снять с себя мокрую одежду. Было бы хороший повод. Ладно, идем. Только Марысю я не буду брать. Захватим для нее еду. Как хочешь. Я нехотя вышла и поплелась за Жорой. Войдя в закусочную, я чуть не ринулась назад. За дальним столиком сидела неразлучная парочка и трапезничала. Георгий заметил мое движение. Что такое? Не хочу с теми ребятами встречаться. Почему? Навострило на уши. Покачанул. Не хочу и всё. Парочка уже меня заметила, но с места мужики не вскочили. Уже хорошо. Может, они решили на время объявить перемирие? Мы не будем проситься к ним за столик. Свободных полно, подразнил мнежора. Мы уселись. Есть я не хотела. Все мои мысли были направлены на то, как бы отсюда смыться по элегантнее и оставить всех с носом. Что будешь заказывать? Георгий, наверное, на самом деле проголодался. Глаза у него при виде меню загорелись и забегали, выискивая в нем, чтобы такого съесть вкусненького. «Везет мне на компанию», – пробормотала я почти под нос. «Вечно они где-то рядом». «Что ты там говоришь?» – переспросил Георгий. «Я, кажется, кошелек забыла». «Я тебя пригласил, и разреши мне хоть сегодня заплатить». «Ты же знаешь мои принципы», – не сдавалась я. «Перестань». Сам перестань. Я буду платить сама. Хорошо, я заплачу, а ты потом отдашь, чтобы тебе сейчас не ходить туда-сюда. На всё у него есть ответы и советы. А если я сейчас придумаю ещё один повод отлучиться, то это уже будет выглядеть подозрительно. Я примолкла и заказала себе кофе. И всё. Пока да. Сейчас согреюсь, потом решу. Мы же никуда не торопимся. Конечно, нет. Я просто думал, ты решила поскромничать. Так хотела сказать Жори, что он уже успел мне надоесть, за тот промежуток времени, что мы рядом. Слова готовы были сорваться с губ, и мне стоило немалых усилий задержать их. Но в конце концов я подумала, что не обязана скрывать то, что собираюсь уехать. Я допила чашечку кофе и произнесла: "Георгий, дальше я поеду одна. Я так решила". У него округлились глаза. "Почему?" "Потому что я так хочу. Мне так удобнее. Так что зря ты за мной ехал". "Женя, я не понимаю. Я чем-то тебя обидел?" Нет, ты взрослый человек и должен понять. Мне надо ехать одной. Георгий опустил глаза, потом поднял и посмотрел на меня. Ты не можешь запретить мне следовать за тобой. Если не хочешь, чтобы я сидел рядом, я буду в другой машине, но всё равно поблизости. Ну и глупо. Мне ещё только огромной любви не хватало. Если это любовь, конечно. Пусть так. Мы совершенно разучились совершать глупости. Кто-то похоже говорил. Кажется, в фильме Ирония судьбы. Помнишь, мы не способны на глупости? Так вот, я не такой, и я докажу тебе это. Пока. Можешь заплатить за кофе? Я встала и быстро пошла на выход. Естественно, парочка двинулась за мной. Георгий увидел это и тоже вскочил. Запрыгнув в фольксваген, я газанула с места. Мужики как раз выбегали, когда я специально проехала мимо закусочной и окатила их водой из лужи. Очень кстати она тут образовалась. Я видела, как они махали руками и, видно, ругались. Двое побежали в сторону, видно, там стоял их автомобиль. А Жора кинулся к какому-то Камазу. Самое хорошее средство меня догнать. Я улыбнулась в зеркальце сама себе. Решив больше. больше ни на кого не обращась внимания, я ехала вперёд. Чашечка кофе пошла мне на пользу. Я взбодрилась. И то, что я сказала Георгию в глаза, то, что думаю, лишь прибавило сил. Теперь мне надо было найти место, где я могла бы скрыться от преследователей, от всех и спокойно переждать ночь. Хотя ещё только вечер, но лучше подумать об этом заранее. Неизвестно, удастся ли мне скинуть всю эту свору с ворос хвоста. Глаза сами посмотрели в зеркальце. За мной ехали все. Какие молодцы. Никак не хотят оставить меня в покое. Приятно, такая честь. Интересно, а если так ехать и ехать, они сами спать захотят? Впрочем, им проще, особенно парочке. Сменять друг друга смогут. Но ведь ночью искрыться легче. Подумай, шагни вперёд и светят, а они ведь непонятно какой машине принадлежат. В общем, я решила ехать до темноты, а там уже действовать по обстоятельствам, лишь бы сил хватило. И мырыся в туалет не захотела, а то поднимет тут скулёж. Над животными нельзя издеваться. Только над человеком Водитель Камаза не побоялся участвовать в гонке Сколько же Георгий ему денег пообещал Вон как резво он летит На всех парах Пустой, наверное. Ажур всё-таки странный. Не влюблённый у него глаза, хоть старается сделать вид. Надо с ним осторожнее, как и со всеми. Вот казалось бы, на первый взгляд, простое дело мне выдалось. Кто же знал, что за ним такая ниточка потянется? А главное, рука не поднимается разобраться с мужиками более конкретно. Они же вроде как без оружия, но с другой стороны, Я ведь ценности везу, как не крути. И кто знает, на какую сумму? А вдруг у меня в машине миллионы? А если в долларах, вообще обалдеть. Но как Виктория Леонидовна решилась? Сколько раз задаю себе этот вопрос, никак не могу понять. Наверное, от отчаяния ситуация была или казалась ей безвыходной. Я решила позвонить в Тарасов в больницу. Что же это я? Ведь можно узнать, как старушка себя чувствует. Телефон забыть я ещё не успела. Алло, вас беспокоит родственница Курлянской Виктории Леонидовны. Вы не подскажете, как она себя чувствует? Спросила я у дежурной сестры. Курлянская? И сейчас? Какое-то время трубка молчала. А Виктория Леонидовна чувствует себя хорошо. Скоро может выписываться. Хорошо? Она выздоравливает? Да, мы перевели её в общую палату. За дня на день выпишем. Отлично. Спасибо большое. Я положила телефон в карман. Значит, моя старушка выздоравливает. На самом деле хорошая новость. Вот уж мы с ней попьём чайку, как только я сдержу обещание и вернусь. Уж я из неё всю информацию вытрясу. Никуда она от меня не денется. Я снова улыбнулась. А что? Интересно будет послушать её историю с самого начала.